Одно из окон осветилось, стукнула рама, кто-то сиплым голосом осведомился. «Новокаин привез?» И, не дожидаясь ответа, добавил сварливо. «Сто раз я тебе говорил! Останавливайся подальше! Не буди людей!» Снова стукнула рамой и стало тихо. «Хм...» — хмыкнул Иван Иванович. «Ты привез новокаин, Беркут?» Возле коттеджа появился темный силуэт, и прежний голос позвал. «Валентин!»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 «Слыхали», — сказал Беркут. Иван Иванович открыл один глаз. «Я видел его два раза с вертолета», — сообщил Круглис. «Месяц назад, еще до гибели Галатеи, туман возникает в эпицентре или где-то в районе эпицентра, расползается этаким широким кольцом и пропадает километрах в ста от кордона. Что это может быть, товарищ физики?» «Не знаю». Товарищ Круглис. — Значит, никто не знает. Мы, биологи, тем более. Очевидно только, что происходит нечто совершенно необычное. Сорок восемь лет после взрыва. Уже уровень радиации снизился в десять раз. Уже адгезивы, которыми связали активную пыль, и те распались начисто. И вдруг, пожалуйста... Иван Иванович открыл второй глаз. Начинаются какие-то вспышки, пожары. «Черт, дьявол!» Биолог помолчал, погремев посудой. Стало слышно, как уютно свистит закипающий чайник. «Пожаров, правда, больше не бывает. Должно быть, все выгорело, что могло сгореть. Но вспышки... Первая случилась четыре месяца назад, в начале мая. Вторая — в июне. А теперь они повторяются чуть ли не раз в неделю. Яркие, бело-голубые вспышки... и мощности, по-видимому, необычайный. Судите сами. Биолог появился в дверях с подносом. Судите сами, — повторил он, ловко расставляя посуду. От кордона до эпицентра больше двухсот километров, а полыхает на полнеба. Прошу к столу. И сразу за вспышкой идет голубой туман. Да, мы слышали об этом, — сказал Беркут. Биолог снова отправился на кухню,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 только у него пулемет вместо жало у этого комара». «Комар с той стороны», — сказал биолог. «Очень просто. Садитесь, пейте чай». «А кто это орет в кюветах? Я думал, там кто-нибудь тонет». «Лягушки», — сказал биолог. «Тоже, с той стороны». Иван Иванович со стуком поставил стакан на блюдце, вытер багровое лицо и спросил. «Мутации?» «Мутации».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 «К сожалению, нам запрещают уходить на ту сторону глубже, чем на пять километров». Один наш сотрудник все же рискнул, принес фотографии, образцы и прихворнул немного. Нам здорово влетело тогда. Биолог закурил. «Вы сами увидите, что там творится. Возникли совершенно новые формы, странные и удивительные. Мы все-таки набрали большой материал. Многие виды просто вымерли. Например, медведи вымерли начисто».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 «Сказал Беркут. Пусть их. Что принесли разведчики?» «Опять неожиданность. В общем, пойдем к Полисову». Они пошли по тропинке, и мокрые от росы бурьян хлестал их по ногам. «Здесь такая крапива!» — сказал Иван Иванович. «Сволочь, а не крапива!» Полисов стоял, прислонившись к броне и рассеянно крутил в пальцах узкую ленту фотопленки. Правая щека у него была заметно полнее левой. «Доброе утро, Петр Владимирович», — сказал Беркут. «Доброе утро, товарищ Беркут», — ответил Полисов и осторожно потрогал щеку. «Болит?» Полисов вздохнул и сказал. «Киберы вернулись. Я посмотрел информацию, и она мне не нравится». «Нет дороги?» «Не знаю». Полисов опять потрогал щеку.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 Приборы безжалостно врали. Два часа назад, в полночь, пеленгирующие станции дали Полисову его координаты. Тестуда находился в распадке в 70 километрах к юго-востоку от эпицентра. В 015 Лантонит впервые не послал очередного вызова. Связь прервалась. В 047 репродуктор голосом Леминга гаркнул. «Немедленно!»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 «Самое лучшее — поскорее убраться отсюда. И нам придется возвращаться», — продолжал Иван Иванович. «И мы ничего не узнаем, потому что понадеялись на ваш танк и на ваших киберов. Надо было рискнуть и прорываться на турболете». Иголочки колотили уже плечи и бедра. «Хорошо», — сказал Полисов. «Пристегнитесь». Иван Иванович замолчал. Физики пристегнулись к креслам широкими мягкими ремнями. «Готовы?» — спросил Полисов. «Готовы». Полисов выключил свет и положил ладони на рычаги управления. Глухо заворчал двигатель, танк качнулся. Что-то захрустело под гусеницами. Впереди был плотный непроглядный туман. Быстрые иголки бегали теперь в спине. Омерзительное ощущение. И не хватает воздуха. Тестуда гудя и дрожа становится на корму. Выше, выше! Толчок, лязгуют челюсти. Впереди туман. Еще выше, к самому небу. Слепая машина выбирается по склону бесконечно высокой горы, а с той стороны пропасть. А в реакторе своим рвется из магнитных цепей лиловое пламя плазмы. Сейчас.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 «Сказал Иван Иванович голосом биолога. Он удивительно хорошо умел подражать голосам других людей. «Как вы себя чувствуете, товарищи?» «Спросил Беркут». «Прекрасно», — ответил Иван Иванович. «У меня болит щека», — ответил Полисов. «Но приборы опять в порядке». Лось Панура подошел почти вплотную и теперь стоял, шевеля ноздрями. «У него нет глаз».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 и он то и дело выскальзывал из рук Полисова. Но Полисов подтащил его к двери, взвалил на спину и оглянулся на Беркута. Беркут неторопливо шел следом, и руки его болтались по сторонам тела, как рукава пальто, надетого в накидку. Позади него Полисов увидел две прозрачные колонны. В колоннах билось, медленно пульсируя голубое пламя. И рев в радиофоне пульсировал вместе с ним. Иван Иванович, багровый и благожелательный от стаканчика коньяка, сказал. «Да, это было здорово, доложу я вам».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 Вернее, продукт ее взаимодействия с воздухом или водяными парами. — Так я и думал, — сказал Леминг. Ладно, ждите. — Не рискуйте. — До свидания. Беркут отодвинулся от микрофона и тоже засмеялся. Только Полисов не смеялся. Он был бледен и осунулся от утомления. Он принял еще одну таблетку с парамина, поэтому спать ему не хотелось.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 «Эта протоматерия должна проникать всюду, для нее нет преград, и она воздействует на приборы, на киберов, как вы их называете, и на наши организмы. Я, наверное, не очень ясно объясняю». «Нет. Отчего же?» — сказал Полисов. Он вспомнил, как дергались стрелки приборов, контролирующих настройку магнитных полей. «Отчего же?» — повторил он. «Я кое-что понял. Спасибо».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 — сказал он. — Мне придется вернуться на Меркурий. Там тоже нужны водители с крепкими нервами. Иван Иванович насупился. — Была бы честь предложена, — проворчал он. — Вот они, — сказал Беркут. Из-за тайги одна за другой беззвучно взлетали серебристые птицы, низко прошли над черной землей и сели, сложив крылья. Открылись люки — и из них стали выскакивать люди в желтых защитных костюмах и больших шлемах. — но Копян прилетел! — сказал Беркут. — Пошли, товарищи! Аркадий и Борис Стругацкий. Забытый эксперимент. Читает Артем Быков.